Гатчина, 8 июля. Продолжайте приготовление для театра, потом мы будем делать репетиции до тех пор, пока не достигнем совершенства. Необходимо во что бы то ни стало поставить в оркестр клавикорды, взять их из шарбоньера. Гатчина, 8 июля. Я приказала привезти из города цветочные гирлянды, которыми как-то раз был убран большой зал на Каменном острове, еще до нас. И думаю, что эти же самые гирлянды могут послужить для украшения театральной залы. «Можно их приподнять красивыми бантами из цветной бумаги. Я думаю, что нам и дастся эти залы, почти ничего на них не потратив». Получилось, что не столько театр давал представления для павловских зрителей, сколько все окружение наследника играло в театр. Каждый новый спектакль был событием, менявшим привычный уклад жизни. В этом смысле Бортнянский превращался на время в дирижера павловского быта. Под его музыку или, по пословице, под его дудку, в прямом смысле слова, плясали придворные, невзирая на чины, положение и звания. Все основные артистические силы двора участвовали и в празднестве сеньора. Каждый играл как бы самого себя. Ивану Михайловичу досталась роль для «Жанотьера», депутата выбранного деревни для встречи господина. Ну и посмешил же князь именитую публику, особенно в том месте, когда его герой разучивал Минуэт, но никак не мог толком сделать реверанс одновременно снять шляпу и поклониться. И все это было проделано иван Михайловичем с особой изящной неуклюжестью и ловкостью, так что сам сеньор, великий князь, смеялся до слез. Князь Голицын ловко спародировал павловского садовника Григория Ломакина. Всегда пьяного, и надоедлива в своих многочисленных и постоянных рассказах о своих давнишних боевых заслугах. Отставной солдат Грегуар, спевший гимн своей шпаги, стал поистине любимцем публики. Непринужденно была разыграна вся комедия. По сюжету Бабетта любит Люка, аннета любена. Все преграды рушатся на пути к их счастью, которое сливается в общий праздник, связанный с приездом сеньора. Сам же господин не появлялся на сцене, ведь он сидел в зале в первом ряду, бок о бок с Марией Федоровной, благосклонно внимал своим приближенным. Все задуманное удалось на славу. И песенка Пьеретты с поздравлениями великому князю, и угловатой реверансы для Жанутиера, и советы для новобрачных Перлажуа, поставившего... Например, всем семейное благополучие самого сеньора и грубоватые песни Григуара. А танцы в конце разве не вызвали они всеобщего восторга и не заставили именинника вновь смеяться от души? Воистину, вечер был прекрасен. Сверх роли в драме мне дали и в опере, и в балете работу. Во всех искусствах заставили дебютировать. В опере я играл потешного приказчика, а в балете — буфу, записал Иван Михайлович. И, перечитав, удивился скупости своего пера. И впрямь выписать увиденное и пережитое стоило немалых мук. Лето 1786 года выдалось дождливым.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 Композитору пригодились кое-где мотивы итальянской оперы «Алкид», поставленной прежде в Модене. В августе дожди не переставали вовсе. В один из таких серых, похожих один на другой дней, Мария Федоровна предложила супругу развеять придворную публику чтением новой комедии. Иван Михайлович еще раз уточнил, то было в августе. Павел Петрович, уже тогда не всегда ладивший с женой, на этот раз любезно согласился. После обеда собрались в кабинете великого князя, Задерживались лишь лафермьер и граф Чернышов. Наконец они появились оба. Граф, как всегда, элегантный, подтянутый, тонкий, женственные черты его лица, румянит щек, грива темных волос, светлые глаза, выдавали хрупкую, одаренную натуру. Во за ним в кабинет вошел автор, в новом сюртуке, в галстуке, завязанном на французский манер. Мария Федоровна указала место графу подле себя, а лафермьера попросила сесть за пульпет у клавесина что он тут же исполнил. Собравшиеся с любопытством поглядывали друг на друга в предвкушении новой постановки. Павел Петрович сел в кресле, чуть нахмурившись, и никто не проронил ни слова, зная, что может вызвать его жесткую реплику. Ну вот Мария Федоровна сделала знак руку Эллафермиеру, тот не спеша поправил свои пепельные кудри, развернул листы бумаги и приготовился читать. «Ну что же, господа?» прервала молчание великая княгиня. «По всеобщей просьбе и к нашему удовольствию собрались мы здесь нынче для того, чтобы ознакомиться с новой комедией, имеющей быть поставленной в нашем театре. Господин Лафермиер старание приложил и написал либретто, а господин Бортнянский уже и музыку приготовил, не так ли, Дмитрий Степанович? Да, Ваше Высочество, уговор у нас с Францем Германовичем, что я в конце чтения проиграю несколько арий. Так тому и быть». Ну и начнем, если на то против нет никаких мнений. При этих словах все посмотрели в сторону Павла Петровича. Тот, ничего не сказав, лишь кивнул головой. Ла Фермиер начал. В свое время еще Седен написал «Лебретто» на подобный сюжет для оперы монсини Ла Фермиер и взял его за основу новой комедии. Сюжет был просто известен. В одной из глав Декамерона в свое время шел рассказ о Соколе, любимой птице некоего федериго Дели Альбериги. Этот же герой, в данном случае Федерик, попал на страницы либретто Павловской оперы. Несчастный юноша воспылал сильной страстью к молодой вдовушке Эльвире, а его слуга тедро к тому же влюбился с первого взгляда в служанку Эльвиры, Марину. Федерик,